Глава 21. Рейн морской демон. Курс лежал к острову Дэймонс. Там проживала моя старая знакомая по имени Разерта. Море словно угадывало моё нетерпение. Мне почти не приходилось поправлять курс, течения сами несли нас в нужное место, даже когда ветер едва шевелил паруса. Поэтому хорошо быть морским демоном, ты не зависишь от ветров и парусов, тебя несёт само море. Дни изменились. И дело даже не в погоде, не в том, что солнце теперь с утра и до позднего вечера заливало палубу и пыталось расплавить обшивку. Просто мой огонёк стала по-настоящему моей. Колючки она не сбросила, но теперь начала их прятать, и сама тянулась ко мне, сама становилась инициатором разговоров. "Кто такая эта Розета?" орлиса задала вопрос, когда мы с ней сидели ночью на палубе. Ветра не было, но корабль бесшумно скользил по воде. Из раскрытой двери камбуза то и дело доносилось злобное рычание. Это храпел Рэм. Он считал, что лучше спать там же, где работаешь. Я подозревал, что таким образом кок охранял деликатесы, хотя не представляю, кто мог в здравом уме попытаться украсть запасы с камбуза. Разерта выглядит как молодая женщина, проговорил я, но думаю, на деле она гораздо старше. «Гораздо. Она полукровка, дочь эльфа и наяды, предпочитает жить там, где много воды и где никого нет». «А как вы...» «Ну, я помог ей кое-что достать из особо редких ингредиентов». Я вздохнул. «Она немного сумасшедшая, доверяет только тем, кто умеет управлять водой, так как сама обладает подобными свойствами. Слабенькими, но всё же. А мы тогда искали остров, где можно было бы иногда бросить якорь и передохнуть». так и познакомились. Хм. «Это было эпично?» «О да», — протянул я, — «ты волнуешься?» Провел пальцами по коже Орлисы, теплая, но не горячая, к счастью. С тех пор, как Орлиса стала моей душой и телом, приступы лихорадки не повторялись. Остатки ее дара прятались глубоко внутри. «Я...» — Огонек сглотнула и призналась. «Я чувствую себя неполной, точно часть меня отсекли». Твой дар часть тебя, и сейчас его практически заперли, спрятали от тебя самой, так что такие ощущения вполне нормально. Разерта сильная колдунья и опытная. Дерен сильнее, прошептала Орлиса. Я ощутил её страх, точно горький привкус на языке, и подавил ревнивую вспышку этот Дерен, тупой ублюдок, рассотворил такое с безумно влюблённой в него женщиной. Может, он и сильнее, пожал плечами, но Разерта хитрая и осторожная, а я злой и умный. И кто сильнее, он ледяной маг. Он много лет практиковал знания, у него армия, Рейн. Орлиса вдруг порывисто прижалась ко мне. Я не хочу возвращаться к нему. Меня точно накрыло ледяной волной. Конечно, обнял её в ответ, зарываясь лицом в волосы, они пахли свежестью и свободой. Прошептал: "Ты к нему не вернёшься, я" «Не отпущу тебя никогда!» И это было правдой. «Ледяной маг, нарры, высшие демоны, плевать, не отдам!» «Кррррр! Ом! Кррррр!» Раздалось из камбуза особенно громко. Орлиса тихо захихикала, а храп сменился ворчанием, затем топотом. На залитую лунным светом палубу вышел Рэм собственной персоной. После смачного плевка за борт он почесал обнаженную грудь и гулко сообщил. — Помню я как-то со второй женой гулял под луной. — И что? — заинтересованно спросила Орлиса. — Да, наррово племя! — махнул рукой Рэм. — Она оказалась заржена спящим вирусом Вельворфа. — Ну, я ее потрепал, она обиделась и убежала. Теперь где-то на их территории. Я кашлянул, и моему примеру последовала и Орлиса. Личная жизнь Рэма отличалась особенной безбашенностью. Легкий ветер вдруг коснулся моего лица, и я чуть нахмурился. В нем звучало послание. Атрин. Главное вовремя нарроплемя. Рэм все еще зевал и чесался, когда я поймал его взгляд. Кок мигом все понял и оказался рядом. «Рыжик, я хочу тебе кое-что показать». «Прямо сейчас?» Спорить с Рэмом порой не рисковал даже я, так что Орлису очень быстро увели на камбус, а я отошел на нос корабля, подставил лицо ветру и приказал «Слушаю». Шепот Рин послышался вокруг меня, его мог слышать только я. «Привет, морской демон. Ты всегда все знаешь. Дивы были людьми». До того, как их благословила богиня Хейга. Это произошло так давно, что даже эльфы уже не знают точно всех подробностей. Дивы часть природы, и потому могут управлять стихиями, владеть со всеми животными, прятаться так, что их невозможно найти. Просто не трогай никого из них. Они заслужили того, чтобы их оставили в покое. Очень давно дивы Убивали за то, что они лучше других, потому они не раскрывают себя. Отлично, кишки и крабьи. Рин в своем стиле, вежливо и обтекаемо. Я и так все это знал. Мне нужны были подробности. Из-за чего убивали Див? Почему они стали такие скрытные? Харлиса Дива, я практически не сомневался в этом. Уверен, Разерто почувствует это. Она колдунья, её смешанная кровь позволяет узнавать, кто перед ней. Не спеша вернулся к камбузу, как раз когда оттуда выскочила гонёк. "Троль!" прорычала она, обернувшись. "Ты, ты вонудивительный, правда?" рассмеялся я, перехватывая её. "Пойдём спать. Теперь это так называется". Послышался смешок Рема. Завидуй, молча, бросил ему в ответ Орлиса. Остров показался на горизонте ранним утром. Я только проснулась и выскочила на палубу, так как полюбила встречать рассветы. Ранняя пташка, послышался крик птица. Смотри, мы почти прибыли. И я увидела его. Зелёный остров, который сейчас казался точкой. Это он? О да, протянул птиц с психованной колдуньей и глашкурами выдрами и прочей гадостью. Она совсем сумасшедшая. Ну, наедине бы я с ней не остался, сообщил птиц. Я удовлетворилась этим объяснением, в конце концов сомневалась, что Рейн рискнул бы мной и нашими отношениями. Возможно, у этой разэрты проблемы с головой, но не критичные. Посмотрим. Пираты просыпались неохотно, ворчали и бродили по палубе. Один санни носился туда-сюда, выполняя распоряжения анга. Но в целом я видела, команда расслабилась. А вдруг нападут на нас? не выдержав спросила Укрея. Тот стоял у борта, смотрел вдаль и на свистел какой-то мотив. В тот момент, когда я подкралась, как раз сделал внушительный глоток из кружки, потому шумом выплюнул всё в море и подпрыгнул. Ввымя осьминога выргылся со вкусом. Арлис, а ты подкрадываешься к честному пирату. Так что насчёт нападения? Какой сумасшедший нападёт в этих водах? Я внимательно оглядела морскую гладь и признала, что она ничем не отличается от той, что видела до сих пор. "Хэй!" сплюнул Крей. "Все пираты знают, что в этих водах райгон водится". "Это кто?" "Осминок размером с остров". Тут же охотно сообщил собеседник. "Клыки имеются и щупальца, у которых присоски ядовиты". «Чуть корабль увидит и нападает». Я посмотрела на Крей, а потом спросила, и верят? «Ну, Кэп очень старался, когда сочинял легенду». Не удержавшись, я хихикнула. Крей охотно поддержал. «Ржете!» — послышался голос Санни. «А мне кошмары снились, когда я это слышал. Еще и Рэм!» Крей уже захохотал в голос, и каяй тряся головой. Его лысина так и пускала солнечные зайчики. «Кок!» Объяснил он мне сквозь смех. Наш кок подхватил байку Кепа и Санне рассказывал всё больше подробностей. Йонга потом: "Нары!" злопил Санне, но тут же удрал, так как ему в голову полетела кружка крея. Какие милые свободные нравы на пиратском судне. "О, подплываем!" раздался за спиной хриплый голос Рейна. И точно в ответ внутри меня всё затрепетало. Если рядом с Дэриэном я постоянно думала, как мне привлечь его внимание, едва ли не виляла хвостом от его взглядов, то здесь всё было по-другому. Мой пират не скупился на взгляды и комплименты. Его забота сильно отличалась от ледяной сдержанности Дэриэна. От одного присутствия Рейна я согревалась, дышала полной грудью, мне хотелось улыбаться. "Кэп, ты туда кого возьмёшь?" Голос Крея звучал крайне мрачно. Орлису, расслабься, Нарров сын, я в курсе, что Розерта тебя пугает. Кэп, не боюсь я баб, только она не баба, а колдунья. Со смешком покивал Рейн. Да хоть Нарра, — рыкнул Крей, — у нее в голове демон и бардак устроили. Как ты с ней общаешься, Кэп? Вот знаешь ты, как баб... колдунью уговорить. Знаешь подход к женщинам? Поинтересовалась я у капитана. Тот не смутился и довольно так кивнул. «Отчего я скрипнула зубами? Спокойно, Орлиса, спокойно. Ты же прекрасно понимаешь, что он далеко не благородный эльф, у которых безобидные ухаживания по пятьдесят лет длятся. И женщины у него были. Нарра ему в печень. А остров становился все ближе и зеленее, и приятнее. Вцепившись в борт корабля, я словно уже ощущала запах зелени и пения птиц. «Красивый, да?» На плечи опустились ладони Рейна». И я не удержалась, прислонилась к мощной груди. От капитана, как всегда, пахло морем и немного солью. И опасный. Я ощущаю нечто странное. Что именно? Шёпот на дух им посылал по спине приятные мурашки. Точно за красивой ширмой скрывается нечто ужасное. Но ну, развёрты порой правда ужасна. Странно, учитывая, что она полукровка эльфа и наяды. Морской наяды огонёк. Они весьма кровожадные личности. Чего стоит только ритуальное откусывание головы супруга после брачной ночи? Они ещё не вымерли после таких игрищ, обомлела я. У них второй мозг в хвосте, так что голова отрастает чуть позже. Ты правда не знала? Прежде брачные игры других раз меня не слишком интересовали, и думаю, я могла бы не знать таких подробностей. Просто хотел, чтобы ты была в курсе того, что розерта порой пугает. Раз уж мои парни стараются не сходить на остров, лодку загрузили до рами. Чего там только не было: и сборы разных редких трав, и горшки с эльфийским мёдом, ингредиенты для создания артефактов. Но больше всего меня поразил плет из меха серебристой берлисы. Они водились только в Эльдоре, и даже у нас их мех ценился дорого, что говорить о Боздоре? А тут целый плет. Сердце кольнуло уколом ревности. С чего колдуня столь ценные дары? Зачем ей меховой плед? Здесь же нет холодов. Не удержалась от вопроса. Сам не понимаю, но Разерта любит меха. Сразу подумал о ней, когда его увидел. Эй, ты чего? Рейн заметил моё выражение лица, ничего. Тут же подумалось, что мне он ничего не дарил, кроме необходимых вещей, что купил перед отплытием с острова. Тебе понравился? Хочешь, я такой же куплю? Расчедрился Рейн, приобнимая меня. Не хочу. Вырвалась из объятий. Пойду переоденусь, раз мы скоро отплываем. Я как-то не думала особо одеваться для встречи с колдуньей, но теперь чувствовала настоятельную потребность прихорошиться. Не хотелось на её фоне выглядеть нищенкой. Что-то подсказывало, что колдуньей, а кажется, далеко не старая особа. Старухам такие подарки не дарят. Скрывшись в каюте, достала весь свой нехитрый гардероб и осмотрелась с неудовольствием. Самым красивым было платье, которое Рен купил мне когда мы ходили в банк, и он изображал из себя торговца. Но во-первых, под него надо было надевать корсет, а во-вторых, если в городе оно смотрелось уместно, то на диком острове нет. Да и капитан сегодня одет попроще, и мы с ним вместе смотреться не будем. А я хотела, чтобы сразу было видно некоторым, что мы пара. Проще всего было выбрать бельё. Более-менее приличным был лишь один комплект с кружевом. Его и отложила. Конечно, не эльфийское, но хоть что-то. А вот остальная одежда энтузиазма не вызвала. Или брюки с рубашкой, или платье, но Рейн выбирал их из соображения удобства, а не красоты. Серый цвет и глухой ворот привлекательности не добавляли. Теперь-то я пожалела, что отказалась обновить гардероб, когда мне покупали платье, чтобы появиться в банке. А все навязанные манеры. Это же верх неприличия, если вещи покупает не родственник, а посторонний мужчина. Я тогда и на платье согласилась лишь потому, что должна была соответствовать Рейну и не привлекать внимания. Мало ли спешащих по делам богатых горожан. Что же делать, выбрать брюки? Но они мешковатые. Да и татуировки на бедрах лучше показывать, подняв подол. Но они такие унылые. Я в них на селянку похожа. Не хотелось, чтобы меня приняли за служанку. Двери распахнулись, явив капитана. «Арлиса, ты чего убежала? Что случилось?» Заметил мое настроенное лицо и вошел. «Мне нечего надеть!» С тоской воскликнула я, выражая извечную женскую проблему. «И только!» Облегченно выдохнул он, улыбнувшись. «Я не понимаю, с чего ты вообще переодеваться надумала. А как мне татуировки показывать?» Ткнула пальцем в штаны. «Тогда платье». «Да хоть это!» — вытащил он серое. «Оно убогое!» Рейн бросил на меня острый взгляд. Раньше я на одежду как-то не жаловалась и не привередничала, но перед кем мне было наряжаться и выглядеть достойно? Я же не во дворце, а на пиратском корабле. Команде все равно, во что я одета. А Рейну я и так нравлюсь. Не хотелось выглядеть высокомерной фифой с вдруг проснувшимися запросами, попыталась объяснить: "Ты пойми, на корабле мне всё равно в чём ходить, но мы отправляемся к твоей знакомой. Хотелось бы выглядеть достойно, а у меня выбор: предстать в виде служанки, увязавшейся за пиратами в поисках приключений, или зажиточной горожанки в погоне за острыми ощущениями. Ни первый образ, ни второй меня не привлекали. Они лишь подчёркивали то, что с Рейном мы не пара. Наряд горожанки я отмила сразу, а надеть дешёвое платье не могла себя заставить. Оно стоило дешевле, чем тот же горшочек альфийского мёда, который он вёз в подарок. Создавалось впечатление, что свою знакомую он ценит больше, чем свою женщину. Я не привередничаю, просто развела руками, не зная, как объяснить ему эти нюансы. Я же предлагал тебе обновить гардероб. Тогда я не могла принять твоё предложение. А сейчас? Да что теперь говорить? Ты видишь поблизости лавки с товаром. Совсем поникла я. Никогда не думала, что буду так переживать из-за одежды, но увидев богатые дары колдуньи, Хейга, как же глупо я выгляжу со стороны в желании подчеркнуть свою значимость. А на самом деле, что я из себя представляю? О прошлом стоит забыть. Теперь и меня ничего нет ни высокого положения, ни титула, ни денег. Бродяжка, ты прав. Серое платье вполне подойдёт. Отведя глаза, сдалась я и взяла его. На душе кошки скребли. Я уже ничего не хотела, ни плыть на этот нарв остров, ни просить помощи у колдуни. Брось его, вырвал из моих рук платье Рейн и потащил меня на выход из каюты. Кажется, есть идея, что тебе надеть. Идём. Мы куда? Растерялась я, не понимая его настроения. Капитан выглядел, можно сказать, хмуро, решительно настроенным и при этом как будто в чем-то пересиливал себя. В трюм. Он шагал настолько быстро, что я за ним практически бежала. Зачем? Но Рейн не ответил, как и не обратил внимания на сообщение к Рея, что лодка загружена и можно отправляться. Мы спустились вниз, и Рейн оставил меня в темном углу. После солнечного света я практически ничего не видела, но он двигался уверенно. Вскоре вспыхнул фонарь, и я увидела, что стою возле кованного сундука, покрытого пылью. Капитан вернулся и присел, откидывая тяжёлую крышку. Внутри оказалось полно женской одежды. Он провёл ладонью по бархатной ткани накидки, лежащей сверху, и резко поднялся. Посмотри. Может, что-то тебе подойдёт? Сделал приглашающий жест рукой. «Это вор... ворованное?» — медлила я. «Все шилось на заказ и честно оплачено». Я присела, разглядывая вещи, перебрала несколько, дивясь в душе. Фасоны одежды были простые для повседневной жизни, но сшитые из самой лучшей и дорогой ткани, уж я в этом разбиралась. «Чье это?» — заинтригованно спросила Рейна. «Не беспокойся, хозяйке они уже не понадобятся». «Мертва?» — я в ужасе выпустила из рук шелковую блузу. «Жива. Счастлива замужем и живет далеко отсюда. За ними точно никогда не вернется, и они ей уже ни к чему». «Зачем тогда ты их хранишь?» — едва не спросила я, но прикусила язык. «Ты выберешь себе что-то? Нас уже все ждут». Немного раздраженно напомнил Рейн. «Надевать чужие вещи не хотелось, но... Или они...» или то, что наверху. Я склонилась над сундуком. В ближайшее время займёмся твоим гардеробом, подберёшь всё необходимое себе, и выражения я больше не приму, прозвучало властно и внушительно. Я лишь нежежно склонила голову, даже не думая спорить, когда он в таком настроении. Быстро выбрала себе бирюзовую юбку с широким поясом и шёлковую блузку цвета слоновой кости с множеством жемчужных пуговичек. Ещё раз оценила материю, шить из которой могли себе позволить лишь аристократы. Рейн ещё захватил из сундука накидку, перекинул через руку, и мы пошли наверх. «Жду тебя», — сказал он и оставил меня возле дверей каюты. У меня была масса вопросов, и я оценила его ход. Пока я переодевалась, пыталась понять, кому принадлежали вещи. «Вкус у хозяйки точно есть. Комплекция у нас похожа, как и рост». Я, может, даже немного ниже. Портнихи всегда нахваливали мою фигуру и тонкую талию, сравнивая с Эльфийками, но юбка в пояс оказалась притык. Новая одежда требовала причёски, и я, как могла, уложила волосы, крутясь перед небольшим зеркалом. Для завершения образа не хватало капельки духов. Но откуда их взять? Если даже у капитана и припрятан где-то флакон прежней владелицы одежды, то это перебор. Ещё и пахнуть, как она, Одежды достаточно. Стоило мне выйти на палубу, как постепенно разговоры команды стихли, и все уставились на меня, разглядывая во все глаза. "В имя кальмара", выргыл кто-то. "Глазам не верю, это уже птиц". Рейн, разговаривающий с Крэем, резко обернулся и замер. С колотящимся сердцем я пошла к ним, не в силах разгадать взгляды капитана и его помощников. Хотела бы знать, Такая реакция потому, что я хорошо выгляжу или потому, что напомнила бывшую владелицу вещей? Интуиция подсказывала, что второе.